Миф второй. 120 лет это предел, откуда возникло представление о пределе продолжительности жизни человека в 120 лет. Такое число нам дает Библия, бытие, глава 6 стих 3. Однако, согласно этой же книге, Мафусаил, Ной, Арфаксат, Сала, Иарат, Сиф, да и сами Адам и Ева жили гораздо дольше. Сумеем ли мы уже в этом веке преодолеть психологический рубеж в 120 лет, и какие предпосылки для этого есть. Среди охотников-собирателей в верхнем палеолите продолжительность жизни была примерно 32 года, а в неолите всего 20 лет. Тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни человека заметно выросла за последнее столетие и продолжает увеличиваться. Согласно данным ЦРУ за 2014 год, в целом средняя продолжительность человеческой жизни в настоящее время составляет 68 лет и колеблется от 49 в Чаде до 89,90 в Монако и Японии лет. Резкий скачок в долголетии вызван хлорированием воды, распространением личной гигиены, улучшением качества питания, снижением детской смертности, появлением вакцинации, антибиотиков и других лекарств. В отличие от старения многих других видов живых существ, старение человека протекает постепенно. Максимальная продолжительность жизни человека уже сейчас не укладывается в известные эволюционные правила. Существует взаимосвязь между массой тела позвоночных животных и максимальной продолжительностью жизни вида. Чем крупнее животное, тем дольше оно живет. Это связано с большей продолжительностью индивидуального развития, а также с тем, что более крупные животные могут лучше выносить нехватку пищи и воды, лучше защищены от нападения хищников. Для своих размеров тела человек – чрезвычайно долгоживущий вид млекопитающих. Мы живем даже дольше массивных слонов. Другие виды – исключения из этого закона. Летучие мыши, голый землекоп, птицы – хорошо защищены от случайной гибели. Они или живут в малодоступных местах, в норах, пещерах, на деревьях, на глубине, или способны летать. Такая защита позволила им пройти селекцию на долголетие и оставлять больше потомства за длинную жизнь. Итак, познакомимся со списком животных-долгожителей, чьи рекорды нам предстоит побить с помощью достижений науки. Шестилучевая губка, группа организмов, морская губка. Максимальная продолжительность жизни – 15 тысяч лет. Сосна остистая межгорная. Группа организмов – голосеменное растение. Максимальная продолжительность жизни – 5064 года. Эпибентосная губка. Группа организмов – морская губка. Максимальная продолжительность жизни – 1550 лет. Арктический двустворчатый моллюск. Группа организмов морской моллюск. Максимальная продолжительность жизни 507 лет. Гренландский Кит. Группа организмов млекопитающая. Максимальная продолжительность жизни 211. Аллиудский морской окунь. Группа организмов морская костистая рыба. Максимальная продолжительность жизни 205 лет. Красный морской еж. Группа организмов. Морское иглокожие. Максимальная продолжительность жизни 200 лет. Галапагосская черепаха. Группа организмов рептилия. Максимальная продолжительность жизни 177 лет. Северный морской окунь. Группа организмов морская костистая рыба. Максимальная продолжительность жизни 157 лет. Озерный осетер Группа организмов «Пресноводная костистая рыба». Максимальная продолжительность жизни – 152 года. Гигантская слоновая черепаха. Группа организмов «Рептилия». Максимальная продолжительность жизни – 152 года. Атлантический большеголов. Группа организмов «Морская костистая рыба». Максимальная продолжительность жизни – 149 лет. Глубоководный «Солнечник» группа организмов – морская костистая рыба. Максимальная продолжительность жизни – 140 лет. Флоридская коробчатая черепаха, группа организмов – рептилия. Максимальная продолжительность жизни – 138 лет. Средиземноморская черепаха, группа организмов – рептилия. Максимальная продолжительность жизни – 127 лет. Вернемся к возможностям нашего вида. Максимальная продолжительность жизни женщин превосходит продолжительность жизни мужчин. Поэтому неудивительно, что официально зарегистрированный рекорд долгожительства принадлежит женщине, француженке Жанне Луизе Кальман. Он составляет 122 года и 164 дня. Самый старый живущий человек в данный момент тоже женщина, японка Мисао Окова, 116 лет. Существует много недостоверных данных о большей продолжительности жизни, якобы характерной для жителей Осетии, Чили, Гималаев. Биолог и эволюционист Стивен Астат подробно разбирает и опровергает эти утверждения в своей книге «Почему мы стареем?», как научно недоказанное. Разумеется, это не означает, что 122 года – это предельно возможное значение продолжительности жизни человека. Демографы Гавриловы из Чикаго предполагают отсутствие верхнего предела продолжительности жизни вида. Представления о максимальной продолжительности жизни меняются по мере накопления документированных измерений. То есть вполне вероятно, что с увеличением количества надежных данных этот рекорд будет превзойден, как уже было не один раз за всю историю наблюдений. Естественное долгожительство, как было сказано при обсуждении первого мифа, опирается на застревание физиологических показателей на уровне молодого или зрелого возраста. Обеспечивается такое застревание генетическими особенностями живого существа. Но, как мы знаем из работ селекционеров и генных инженеров, генетика довольно пластична. Поэтому неудивительно, что основные надежды радикального продления жизни человека связаны с прогрессом в экспериментальной биогеронтологии. Генетические эксперименты показывают, что достаточно простыми вмешательствами в работу определенных генов можно достичь заметного продления жизни. Исследователи сумели целенаправленно продлить жизнь червям-нематодам в 10 раз, плодовым мухам в 2 раза, мышам в 1,7 раза. Если бы те же методы можно было применить к современному человеку, он, возможно, смог бы жить примерно в два раза дольше, до 140-160 лет. Не правда ли привлекательная перспектива? Использование биогеронтологических знаний в медицине, разработка и применение к человеку адресных лекарств и генотерапий, направленных на контроль над старением, – дело недалекого будущего. А пока приведу слова автора термина «геронтология» и одного из основателей данной науки, Нобелевского лауреата, Ильи Ильича Мечникова. Он говорил, смерть раньше 150 лет — насильственная смерть.